На севере была тайга, та самая, которая нарисована на карте растительности Евразии и тянется от Тихого океана до Атлантического, и которая в реальности в Европе давно уже не существует, сведена в результате деятельности человека. А при римлянах еще была Жили в тайге дикие люди, германцы. Их можно было завоевывать аж до самых северных морей. Были такие планы, как мы знаем, но не было экономического смысла. Здесь мы уже упираемся в экономическое определение естественных границ. Как отмечает Гайдар, тот самый В своем монументальном труде долгое время существуют войны рентабельные и нерентабельные. Расширившись до своих естественных границ, Рим исчерпал пределы рентабельных войн. Практически все богатые страны были уже им завоеваны, На краях ойкумены оставались только дикие племена, завоевывать которые было невыгодно. Деньги потратишь, а взять с голодьбы нечего. Итак, пределы экстенсивного роста были достигнуты. Все путное было захвачено, кроме парфии, за которую, тем не менее, периодически повоевывали. «И приносила доходы, а все нерентабельное только отнимало деньги». «Отнимало потому, что варвары периодически совершали набеги на римские окраины, ченя разор. Порой этим дикарям приходилось даже приплачивать, чтобы они спокойно вели себя на границах и не совершали набегов на римские территории». Кровопролитные войны по усмирению голозадых варваров приносили только убытки и никаких прибылей. Но самое страшное, что войны эти становились все тяжелее и тяжелее. Почему? А восстановите в памяти мультипликационную картинку, которую я рисовал выше. Внутри... Дышащих границ империи клубятся темные облачка варварства, а за ними в варварской темноте также клубятся золотистые облачка цивилизации. Это цивилизаторские навыки проникают к варварам. В первую очередь навыки военные – Скульптуры и картины были дикарям не нужны. А вот военную и околовоенную технику папуасы всех стран, времен и народов перенимают быстро и успешно. Обучаются даже на Боингах летать, как выяснилось. Так что в военной технике, но не в организации военного дела, для этого внутренняя культура нужна, Варвары почти сравнялись с Римом. В общем, расширяться Рим перестал. Приток золота и рабов сократился. Рабы подорожали. Естественно, себестоимость продукции выросла, поскольку раб – основная производящая единица античного общества. Раб чем хорош? Ему не надо платить зарплату. Захарчи работает. А чем раб плох? Да тем же самым. Он не получает зарплату, то есть не является потребителем. Видите, это уважаемое слово постараюсь писать с большой буквы. Раб не тратит деньги, Следовательно, раб ничего не покупает, следовательно, раб не способствует развитию экономики. Он наполовину изъят из экономики, он присутствует в ней только как производящая сила. Представьте себе, что в стране все рабы, и только двое свободных. Им принадлежит весь арабский труд. Они между собой его обменивают. Вот и вся экономика в стране из двух человек. В Римской империи тоже было мало экономики. Да, товарно-денежные отношения были очень развиты, но их было мало. Только каждый тридцатый человек в Риме был вовлечен в товарно-денежные отношения. Процентные ставки по кредитам 20-25 годовых превышали прибыль мануфактур 12% годовой прибыли и были рассчитаны На военные победы, трофеи, налоговые откупы, а не на производство. Экономика у Рима была маленькой, а расходы большие, и год от года они росли. Армия в начале империи, составлявшая 200 тысяч человек, выросла к IV веку до 500 тысяч Расставшись с республикой и став обычной деревенской империей, Рим попал в ту же ловушку, что и прочие аграрные государства, постоянно растущее налоговое бремя в связи с растущими расходами на наемную армию. И как только налоги перевалили критический рубеж, экономика рухнула, Две опоры было у античности: полисная демократия и принцип свободные люди налогов дани не платят. Нужда заставила императора вбрать налоги со всех граждан для расширения налогооблагаемой базы в 212 году. Гражданами Рима были объявлены все свободные римские подданные, а демократия отмерла за ненадобностью с появлением регулярного войска. Оба столпа рухнули, а с ними и Рим. Родившись как городская республика, Рим умер как деревенская империя.